Ничего не произошло. Я подождал немного и повторил уже громче. «Черт побери!» На меня стали оглядываться, но в остальном все оставалось как прежде. Чувствуя себя приглупейшим образом, я набрал в грудь воздуха и рявкнул. «Черт!» «Витя! Ну что ты кричишь на всю улицу, как потерпевший? Тут я, тут!» В пяти шагах от меня у поребрика я увидел «Москвич-403». Навехонький, сверкающий лаком, будто только что из магазина, в бирюзовом и бежевом цвете. «Москвич-403». Автомобиль малого класса, выпускавшийся с 1962 по 1965 годы. Ив Штылай стояла рядом и, улыбаясь, махал рукой. Она была похожа на фотомодель из автомобильной рекламы двадцатилетней давности. Солнцезащитные очки, кошачий глаз, прямое короткое платье с широкими полосами цвета морской волны, открывающие блестящие загорелые коленки, густые темные волосы уложены в высокую прическу с локонами. — Ты как будто из шестидесятых, — заметил я. — А я и сейчас там. «Не спрашивай, все равно не поймешь. Садись!» «Ой! А с лицом-то что?» В салоне «Москвича», вопреки ожиданиям, вместо раскаленного пекла меня окутала приятная свежесть, пахла новым автомобилем и парикмахерской. Стелла сняла очки и повернулась ко мне. «Говори, что с тобой опять приключилось?» «Неважно. Все равно ведь узнаю». «Ну, подрался». «Горе ты мое!» — воскликнула Стелла. «Нет, тебя решительно нельзя оставлять без присмотра!» Она поставила на колени сумочку, раскрыла ее и принялась там сосредоточенно рыться. «Так, это не то, это тоже... А, вот, есть у меня тут одна ромашка. Она слабенькая, но все же лучше, чем ничего. Давай, наклоняйся ко мне» поправен тебе нос хоть немножко да не надо стал отнекиваться я из непонятного самому себе упрямства надо строго сказала стелла я тебя в таком виде к мажгиаху не повезу я проворчал что то в том смысле что вряд ли мой вид имеет хоть какое то значение для такого персонажа как мажгиах но все таки снял очки кепку и подвинулся к эвштылай Подушечкой указательного пальца с длинным ярко-алым ногтем она ловко подцепила из пластмассового блистера полупрозрачную, похожую на лепесток пластинку и аккуратно налепила мне на переносицу. На миг вспыхнула слепящая боль, а потом также мгновенно исчезла. Я опустил козырек над лобовым стеклом и посмотрел в зеркало. Черные круги вокруг глаз пропали. Нос перестал быть похожим на багровый сизый банан и стал почти нормального размера и цвета, только в точке удара осталась красноватая полоса и чуть заметный изгиб. «Ну вот, красавец же!» — подмигнула Стелла. Я не возражал. Она завела мотор, и мы поехали. Из радиоприемника «Женский голос» под очаровательно старомодную мелодию Запел по-английски о шестнадцати причинах любить. Ив Штелай подпевала тихонько. Мы пересекли фонтанку, проехали по Садовой, свернули на проспект Маклина и по Аларчину мосту перебрались через канал Грибоедова. Проспект Маклина, ныне английский проспект в Санкт-Петербурге. — Сейчас послушай меня внимательно, — сказала Ив Штелай. Ты, конечно, кое-что повидал уже, но визит к Можгиаху — это не посиделки на Невской волне. Во-первых, ничего не ешь и не пей. Если предложат, отказывайся. — А то что? Козленочком стану? Она покосилась неодобрительно. — Я серьезно сейчас. Съешь что-нибудь или выпьешь, сам не заметишь, как засидишься до вечера, а когда вернешься обратно — Здесь уже лет тридцать пройдет. Во-вторых, я тебя лично прошу, шутки свои дурацкие оставь при себе. Там могут не так понять. И юмор твой выйдет боком. Постарайся не забывать, кто ты и где оказался. Мне бы это просто понять для начала. В-третьих, делай, как я тебе говорю, буквально. Скажу «упасть» и «ползти», Значит, надо падать и ползать. Все ясно. Предельно, — заверил я. Ну, тогда держись. Стелла крутанула руль, и москвич свернул с проспекта под низкую арку двора. Сразу стало темно. Машину качнуло в неровных колеях просевшего асфальта. За окнами заковылялись стены, покрытые пятнами тлена и ржавые мусорные баки. Мы въехали во двор-колодец. Редкие пыльные окна, как будто сползали по узким неровным стенам, словно их встроенные когда-то ряды оплывали под грузом времен и вековой сырости, пропитавшей замшелые стены. У покосившейся раскрытой двери черной лестницы стоял высокий худой мужик с бородой и грозил кулаком. Стелла снова вывернула руль, автомобиль втиснулся в еще более низкую кривую и темную арку, и тут я почувствовал как в грудь, словно ударил с размаха неописуемый первобытный ужас. Я с трудом подавил инстинктивное желание выскочить из машины и бежать без оглядки. Вспомнил свой первый переход в массах в лунопарке. Схватился покрепче за рукоять над окном, и через пару секунд страх прошел, как и не было, а автомобиль выехал из арки двора. И в штылай повернула направо, остановилась у поребрика и сообщила «Приехали, дальше пешком. Мы вышли на узкой пустынной улице вдоль набережной какой-то речки или канала. Блеклый вытоптанный газон между проезжей частью и тротуаром из массивных каменных плит, фигурные столбики перил-балюстрады и высокие дома, которые стеснились у блестящей, словно стекло, неподвижной черной воды, будто бы собрались и ждут». Все застыло в неживой глухой тишине, и стук каблучков и в и по асфальту звучал невероятно отчетливо, громко и близко, словно шаги барабанили прямо по перепонкам. — Где мы? — спросил я. Звук голоса замер у губ. Не звук даже, а имитация звука. — В массах, конечно же, — ответила Стелла. Просто раньше ты бывал во внутренних помещениях, а сейчас оказался в условно открытом пространстве. Пойдем нам на ту сторону, через мостик. Живые краски пропали, растворившись в оттенках пыли и пепла, слишком тусклых даже для ленинградца. Низкое небо, как старое серое одеяло, ни размытого солнечного пятна, ни движения облаков. Все вокруг было как будто бы очень знакомым и незнакомым одновременно. Словно бывал на этой набережной уже сотню раз, но присматриваешься и не можешь понять, что это за место такое и даже что за район. Ясно, что центр, но где? Петроградская, Коломна, Пески. Вот очень знакомый дом. Видел его, проходил не единожды мимо. И мансарда знакома и эркер, нависший над дверью парадной. Но стоит приблизиться? Нет, не он. Вроде тот же, но как-то развернут зеркально. И мансарда не та, да и эркер. Или пара домов в устье моста, похожие на средневековые замки, возвышающиеся друг против друга, их точно знаешь. Но пока вспомнишь адрес как и дома уже снова кажутся незнакомыми все тут было типичным для ленинградского центра но приглядишься внимательней да маскарон в виде головы горгоны только вместо змей щупальца на голове а такого в городе не припомнишь или вот статуя гения места в стеной нише таких много но этот со змеиным хвостом тоже и с адресом набережная р «Геникеевки?» — прочитал я на угловом доме. И сколько не напрягал память, так и не смог решить для себя, есть ли такая река в Ленинграде или же нет. Я чувствовал себя так, словно одновременно и ловил ускользяющее сновидение и все еще спал. Мы ступили на деревянный тротуар подвесного моста с грифонами. Не с такими грифонами, как те самые, точнее, с такими же, но с другими, и стали переходить над масляно-черной неподвижной водой на противоположный берег, как я вдруг услышал. «Подождите, пожалуйста! Можно вас на минуточку?» Я обернулся. Успел увидеть женщину, одетую в красное осеннее пальто не по погоде, которая почти бежала к нам со стороны низкой зарешеченной арки. Но и вштылай крепко схватила меня за руку и резко дернула. «Не оборачивайся и останавливаться не вздумай. Идем дальше, быстро!» И потащила меня за собой, как раздраженная мамаша тянет раскопризничившегося малыша. «Постойте, я заблудилась немного! Вы не подскажете, товарищи, дама! Да подождите же вы!» последние слова прозвучали криком отчаяния мы спустились по ступенькам с моста и я еще раз обернулся женщина в красном пальто понурившись медленно уходила по набережной что это было такое спросил я у стеллы она пожала плечами но ты же слышал заблудилась она такое довольно редко но все же случается когда люди проваливаются в массах и застревают здесь и не помочь Увы, будет бродить вне времени, пока снаружи не подойдет к концу срок жизни, отмеренный в сфере на момент попадания в закулисье. Такая судьба, ничего не попишешь. Если бы ты попытался ей помочь, то оба стали бы тенью в массах и слонялись тут до конца. Даже я не смогла бы тебя вытащить. Даже мажгях. Так-то вот. Ладно, пришли уже вот этот дом. Он был на голову выше других домов, рядами выстроившихся вдоль тротуара. Выступающие далеко вперед королевские эркеры, начинавшиеся от высокого цоколя, уходили на шесть этажей вверх и заканчивались двумя башнями, увенчанными массивными остроконечными куполами с флюгерами и чердачными окнами. Посередине торжественно раскрывался невероятно высокий в пять этажей заостренный свод арки, забранной кованым кружевом ажурных ворот, в которых была приоткрыта калитка в сравнении с исполинскими масштабами дома, казавшаяся дверью в кукольный домик. Внутри арки в сумрачной выси едва различимо белел сводки сонного потолка, с которого на цепи, толстой как ствол вековой ели, свешивался огромный темный фонарь размером с садовую беседку. Мы ступили под арку, и гулкое эхо встретило нас, как привратник. Я невольно затаил дыхание. За аркой оказался просторный двор, а прямо напротив поблескивала рифленым стеклом и тусклой медью тяжелая деревянная дверь, единственной парадной, над которой бесстрастно взирал на нас позеленевший от времени ангельский лик, беспощадный в своей добродетели. Внутри были широкая лестница, прохлада и тишина. Огромное квадратное окно впереди, над первым лестничным маршем, впускало достаточно света, и остатки витражей в его верхней части отбрасывали багрово-рыжие блики на уходящие ввысь стены цвета тумана, камин и лифт, царапины на перилах и тени в углу у почтовых ящиков. Мы поднялись по церемонно-пологим ступеням к площадке, и Ив Штелай нажала на черную кнопку. В невероятной выси над нами что-то отозвалось ракочущим громом и стало спускаться со скрипом и дребезжанием. Стелла стояла, скрестив руки под грудью, глядела вверх и постукивала носком зеленой туфельки. — Долго что-то? — сказал я через минуту. — Да. «Пешком быстрее поднялись бы». «Нет». Кабина спускалась целую вечность и еще лет триста в придачу. Но, наконец, с лязгом и грохотом остановилась. Я открыл железную решетчатую дверь, и через распашные деревянные створки мы втиснулись в подобие старинного шкафа с тусклым плафоном под потолком. Кнопок не было и кабина, дрожая стеная, пришла в движение, едва захлопнулась дверь. «Все помни, что я сказала?» — спросила Стелла. «Не шутить, упасть и ползти», — уверенно ответил я. «Убью тебя», — отозвалась она, и я не был уверен, что это шутка. Мы вышли на площадке верхнего этажа. Свод стеклянного потолка светился, как облако, в полуденном небе. Плиточный пол был похож на бескрайнюю шахматную доску с зеленоватыми и кремовыми клетками. Единственная дверь была двустворчатой, красно-коричневой, и рядом с притолокой располагался старинный звонок, в ответ на нажатие которого за дверью раскатилась протяжная резкая трель. Послышались шаркающие шаги, и дверь отворилась. На пороге стояла высокая костлявая старуха в черном платье до пола и черной косынке. У нее были маленькие, близко посаженные глазки, крючковатый нос и тонкие губы. Старуха посмотрела на нас и молча махнула большой ладонью, приглашая войти. И штылай, опустив взгляд, тихонько шагнула через порог. Я вошел следом. За спиной щелкнул замок. Квартира была под стать дому. Потолок широкого коридора скрывался высоко в полумраке, а сам коридор, начинаясь от двери, уходил вперед, казалось, на десятки метров до следующего поворота. Где-то на половине пути справа виднелась открытая дверь, из которой доносился звук телевизора. Старуха Шаркая удалилась по коридору. Стелла присела на краешек стула рядом с вешалкой, на которой висел один только старомодный тканевый зонтик. Посмотрела на меня, широко распахнула глаза и замахала вслед старухе. — А ты? — она помотала головой. — Нет, мне нельзя. Он приглашал только тебя. Я отдал ей кепку с очками, помялся немного и отправился в путь. Звуки из открытых дверей становились тем яснее, чем ближе я подходил, пока не оформились в узнаваемую мелодию песни. Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. За раскрытыми белыми дверями я увидел большую комнату, с двумя окнами и телевизором на ножках, посередине, экраном ко входу. Перед телевизором стоял стул, а на стуле спиной ко мне сидел мальчик лет шести-семи. Я не видел его лица и мог догадаться о возрасте только потому, что вихрастая макушка едва торчала над высокой спинкой. Я оглянулся. И в штылай энергично жестикулировала, будто матрос с флажками семафорной азбуки показывая, чтобы я шел дальше. «А в конце концов всему свету на диво после приключений, сражений и драк станешь ты веселый, как Буратино и умный-умный, как Иван-дурак», звучало из телевизора. За углом коридора оказалось его продолжение, правда, чуть покороче, и я, миновав пару закрытых дверей, оказался в просторной кухне, полупустой и бедно обставленной. Пахло скромным домашним обедом. Старуха в черном у газовой плиты что-то помешивала в кастрюле половником. Кроме плиты, тут были только полка с посудой, стол, накрытый клеенкой, и три табурета, на один из которых я и присел, не дождавшись приглашения и рассудив, что хуже не будет. Старуха меж тем отложила в сторону поварежку, выключила огонь под кастрюлей и молча принялась накрывать на стол. Порезанный большими ломтями круглый черный хлеб, салонка с крошечной металлической ложечкой, детская суповая тарелка с каким-то рисунком на дне. А когда она поставила глубокую тарелку и передо мной, я сказал «Спасибо, не голоден». Старуха быстро зыркнула острым взглядом, Равнодушно убрала тарелку и, похоже, совершенно утратила ко мне интерес. В коридоре послышались легкие шаги, и на кухню вошел мальчик. Он остановился в проеме двери и, нахмурившись, стал смотреть на меня. Мальчик был худенький, в белой маечке на острых плечах, домашних трусиках и в больших взрослых тапках на босу ногу. Густые светло-русые волосы растрепались и сбились, как после сна, но пронзительно голубые глаза под густыми бровями глядели вовсе не сонно. — Это ты, Виктор? — уточнил мальчик. У него был обычный голос шестилетнего паренька. — Да. Он забрался на стул, взял кусок хлеба, оторвал от него корочку и велел. — Говори. Я начал рассказывать. Старуха налила ему в тарелку жидкого супа с фрикадельками. Он кое-как плескался в нем ложкой, как ребенок, который не хочет есть, а есть все-таки надо. Потом отложил ложку вовсе и слушал меня, разрывая, комкая и тиская хлебный мякиш, из которого налепил кубиков, сфер и пирамид. Наконец я закончил. Он таки выловил одну фрикадельку, съел ее и отодвинул тарелку. — Больше не хочу. Старуха в черном, по-прежнему храня каменное безмолвие, убрала со стола приборы, а раскрошенный хлеб смахнула в ладонь и выкинула в мусорное ведро. — Я согласен, — сказал Можгиах. — Что-то еще от меня потребуется. — Только то, о чем я сказал. Как мне сообщить место и время встречи? Он чуть улыбнулся а может быть мне показалось я уже знаю оставалось только откланяться старуха поплелась провожать у входной двери и в штылай присев на корточки истискивая одной рукой краешек туго натянувшегося платья стремившегося сползти до самого пояса пальцами другой чесала за ушком крупного черного кота и говорила да ладно тебе имонай Подумаешь, кот. Лет десять, но пятнадцать от силы. Оглянуться не успеешь. Ты про Ридера слышал? Заточен в камень до окончания эксперимента. Валяется где-то на Алтае. Всех развлечений раз в десять лет случайных туристов перепугать. И то, если подойдут на километр. Спятить можно. А тебе что? Ешь, пей, в бумажку играй. Ну, а что за хвост он тебя таскает? «Спать укладывает и на игрушечном грузовике заставляет кататься. Это издержки!» Кот мурлыкал в ответ, но увидел меня, глянул с презрением и удалился, брезгливо дергая задними лапами. Стелла тоже увидела и подскочила. «Ну что?» «Согласовал», — ответил я. «Не может быть!» Она округлила глаза и прижала пальцы к губам. Толя притворялась обрадованной и удивленной, То ли нет, мне сейчас это было совершенно без разницы. «Бабуля», — обратился я к безмолвной старухе, — «позвонить от вас можно?» Та молча ткнула пальцем в сторону висящего на стене старомодного телефона. Я набрал первый из нужных мне номеров. Раздался щелчок, какой бывает, когда сняли трубку, но почему-то никто не ответил. «Алло!» — позвал я. «Толя, алло!» «Алло!» — отозвался Пекарев. «Витя, ты что ли?» «Ну да, я. Толя, ты чего такой напряженный? Я не вовремя?» «Видишь ли, я в машине сейчас еду. Ты со мной через радиоприемник разговариваешь». Я усмехнулся. «Новые экспериментальные технологии, Толя, не волнуйся. Скоро все так разговаривать будут». «Охренеть!» — в трубке сипло закашляли. — Слушай, я по поводу дружеской услуги. Нужна твоя помощь. — Ну, если надо, так надо. Говори. Я объяснил, что мне от него нужно. Он выслушал и ответил с явным облегчением. — Витя, вообще без проблем. Сегодня? — Да, в полночь. — Сделаем. — Ты приезжай только заранее, часов в одиннадцать. Там человек мой будет на месте. Он все организует. Я попрощался, подмигнул старухе, бесстрастно наблюдавшей за мной, и снова принялся крутить диск. Стелла нервно дернула плечом и вздохнула. «Добрый день, Виктор Геннадьевич! Здравия желаю, товарищ кардинал. Вы у телефона сейчас?» «Само собой, разумеется. А почему вы спросили? Да так, на всякий случай, проверить кое-что». Зато я не могу разобрать, где вы, и меня это несколько удивляет. Я не стал развивать эту тему и сказал, «Хочу пригласить вас навстречу». «Это то, что я думаю?» «Да, но вход платный. От вас может потребоваться вот что». Кардинал слушал внимательно, задавал уточняющие вопросы, а потом сказал, «Что ж, полагаю, это возможно». «Называйте место встречи!» Я назвал и повесил трубку. Стелла притопнула туфелькой и сделала большие глаза. «Все, уходим, уходим!» — успокоил я. Мы направились к двери, и я думал, что смогу удержаться, но нет. Повернулся к шаркающей следом старухе и сказал ей. «Пареньку своему передайте, чтобы с едой не игрался. У нас в Ленинграде хлеб не выбрасывают». И вышел. Лестница за дверью оказалась совсем другой. Она опускалась по винтовой широкой спирали вокруг пустоты, наполненной бледным светом, лившимся со стеклянного потолка, купол которого был покрыт витражной росписью с изображением морского змея, вздымающегося над кораблем, с кормы которого простирала к нему руки девушка в красном платье. Лифта не было. И мы шли пешком. «Зря ты так со старухой», — сказала Стелла. А на цеах истребитель. Может, при необходимости город сжечь за секунду». «Хорошо, что такой необходимости пока нет», — ответил я и заметил. «Лестница изменилась». «Да, возможно. Но ты забываешь, что ее видишь только ты». Я лично вообще ни по каким лестницам не поднималась. А Можгеаха в образе первоклассника тоже вижу только я. Она улыбнулась. «Нет, и я. Это его излюбленный облик. Знаешь, полигон по-разному влияет на всех. До эксперимента мы все, и Элохимы, и Шеды были, э, как сказать, более одинаковыми» и никаких алахимов и шедов не было до эксперимента. А в контуре, и тем более на полигоне, особенно у тех, кто работает с людьми непосредственно, есть возможность проявить свою индивидуальность, хотя многие из нас уже успели забыть, что это такое, а некоторые никогда и не знали. А тут оказалось вдруг, что у нас есть разные вкусы и предпочтения. Вот мужгиаху «Нравится быть маленьким мальчиком, который живет с бабушкой. Боб выбирает образы каких-то громил и героев-боевиков. Я... Ну, ты знаешь...» Стелла вздохнула. «Не представляю, что будет с этим всем после, когда закончится эксперимент. Наверное, придется лечиться как-то, восстанавливаться?» «Мы вышли из дома, перешли через мост и сели в машину». В серые дали у изгиба набережной ярким пятном маячило красное пальто. Город приветствовал наше возвращение из-за вечерней пятничной суетой, жарой, гудками машин, переполненными трамваями, потными пешеходами, запахами дыма, вонью выхлопных и других разных газов. И я никогда не был так всему этому рад, потому что после визита к Машгиаху. Чувствовал себя, словно оказался на летней цветущей поляне, выбравшись из морозилки с бараньими тушами. Как думаешь, насколько Яна сейчас может использовать средства поиска и наблюдения? спросил я. Стелла покачала головой. Не насколько. Она в физическом теле, а значит, любое наблюдение потребует применения такого вида лхаш, который вызовет локальное возмущение его я тут же засекла бы. Если ты про себя, то она может только связываться с тобой, потому что у нее записаны твои сигнатуры, и только если ты выключил подавление сигнала, но отслеживать передвижение или тем более слышать и видеть – нет. Не в состоянии, во всяком случае в режиме реального времени полигона. Единственное, что у нее сохранилось в полной мере – это доступ к сфере вероятности. Но, как ты знаешь, события прошедших суток отражаются в ней только после четырех часов утра. Мы успеем. — Значит, сегодня намечается вечеринка? — осведомилась Ивштылай. Вроде того, — согласился я. — И мы с Бобом в числе приглашенных? — Несомненно. — Знаешь, я так и не поняла до конца, что ты задумал. Пусть будет сюрприз. «Ну что, тогда по мороженому?» Мы съели по мороженому. Лучшему в мире ленинградскому пломбиру в вафельном стаканчике. Такого мороженого уже нет и никогда больше не будет. Потом Ив и укатила по своим делам, наверное, в свои шестидесятые. А я уже который раз за день направился к телефону. Трубку снял Ильинский. «Привет, Сава Гаврилович», — сказал я. «Как жизнь молодая?» «Хорошо, благодарю вас», — отозвался он. «Позвать Яну не нужно. Просто передай ей, что встреча прошла отлично. И я обо всем договорился. Будем ждать вас в полночь на Московском проспекте в кафе «Три звезды». Не опаздывайте!» Поздним вечером над измученным жарой городом сгустились тучи. Они пришли вместе с ночными сумерками с востока, вздыбились над темнеющим горизонтом с и исполинскими глыбами, отразили багровые блики отступающего перед их пришествием солнца, укрывшегося за красно раскаленной кромкой заката. И чем ближе подступали к городу тучи, таща за собой шлейф ненастной мглы, тем бледнее становился закат. И вот уже сияние расплавленной меди стало оранжевым — потом пожелтела, словно бы обессилев, пока, наконец, не померкла вовсе, а из темного провала за горизонтом потянуло холодом ночи. На циферблате электронных часов было 23.29. Я докурил сигарету до самого фильтра, щелчком отправил во тьму разлетевшийся, как шутиха, окурок и вошел внутрь. В трех звездах было изумительно чисто. Светло, прохладно и тихо. Немного пахло хлоркой и совсем чуть-чуть табаком. Вентиляторы с тихим шорохом рассекали воздух под потолком. Несколько круглых столов были старательно сдвинуты в один ряд посередине, как на банкет. Вокруг расставлено несколько стульев, лишнее убраны в подсобку и на кухню. Когда я пришел сюда минут сорок назад, меня встретил один только Паша тот самый парень с переломанными ушами, что стоял обычно за барной стойкой. «Людей сколько у вас будет?» — осведомился он. «Половина примерно», — ответил я и сообразил, что неправильно понял вопрос, а Паша вряд ли поймет ответ. «Анатолий Иванович сказал, что у вас тут деловая встреча намечается или что-то вроде того. Ну вот, мы подготовили все как могли. В холодильнике минералочка есть». «Сок импортный, лимонад. Если выпить захотите, ну там, отметить что-то, не стесняйтесь. Бар весь ваш. Тут вот водочка у нас, тут коньяк, шампанское, виски есть даже. Кухня, туалет, подсобка, все открыто. Музыку можно включить, чтобы повеселее было, телевизор тоже». В общем, Анатолий Иванович просил передать, чтобы чувствовали себя как дома и ни в чем себе не отказывали. «Вот ключи. Когда будете уходить, закройте, пожалуйста, если не сложно. Я заверил его, что благодарен за гостеприимство, что скучать нам вряд ли придется, и что двери я непременно закрою, а ключи оставлю под ковриком. «Не, под коврик не надо!» — испугался прямолинейный Паша. «Вы лучше потом как-нибудь так передайте». Он помыкался еще немного, поправил стулья, Смахнул что-то со стойки и откланялся. Я остался один. Взял из холодильника бутылку пепси, выпил ее, от нечего делать, пошел перекурить и долго смотрел на подступающие к городу грозные небесные бастионы. Потом вернулся, закрыл дверь, сел и стал ждать. Было очень тихо. Даже с московского проспекта снаружи не доносилось ни шума, ни звука, ни шага. Время вязло в недвижном безмолвии. За несколько минут до полуночи я услышал, как открылась внешняя дверь. Кто-то споткнулся и чуть не упал в темноте тесного коридорчика. Чей-то голос сказал приглушенно. — Это здесь. Внутренняя дверь отворилась, и вошли Яна и Савва. И ступила через порог настороженно, будто кошка принюхивающиеся к новому дому. У Ильинского на плече была изрядно поношенная красная спортивная сумка, а в руке — туго распираемый изнутри объемный тряпичный мешок, который он, тяжко вздохнув, водрузил на стол. Мешок осел, через край выпали и покатились по столешнице несколько яблок и персиков. — Здравствуйте, Виктор! — — Вот, смотрите-ка, что соседи Вани нам собрали с собой в дорогу. И тяжело, и отказать неудобно. Очень сердешные люди. Сердешным людям лучше вам на пути не встречаться, Савва Гаврилович. Для них эти встречи плохо заканчиваются. Он поджал губы, насупился и сел. Яна подозрительно оглядела углы, прошлась вдоль ряда стульев, проводя пальчиком по стойке обогнула стол и уселась рядом с Ильинским. — Довольно странный выбор места для встречи, — констатировала она. — Насколько я знаю, тут в преступники собираются. — Собираются, — согласился я. — Так это же как раз подходящая нам компания, разве нет? — В каком это смысле? — прищурилась Яна. Савва взял со стола яблоко, вытер ладонями и захрустел с аппетитом. — В самом, что ни на есть прямом. — Взять, к примеру, вашего дядю Володю. Предатель, родины, иностранные шпионы и убийца. Те, кто в этом кафе обретается, в сравнении с ним пионерский отряд на сборе макулатуры. Сава перестал жевать и внимательно посмотрел на меня. Яна сделала удивленное лицо, потом передумала, изобразила возмущение, снова передумала, и процедила. И что? Нам помогают разные люди. Главное вывести Савву туда, где его не смогут найти. Ханжество сейчас неуместно. Не сможет найти кто? уточнил я. Наши военные или чужие? Так как раз последним ты и собиралась его передать. И маму следом отправить, чтобы был посговорчивее. А что до ханжества, Сава Гаврилович, ты знаешь, что дядя Володя задушил Галю с Или я на тебе и этого не сказала? Я нарезко вскочила. Сава, мы уходим! крикнула она, и тут свет померк. Потолочные лампы мигнули и засветились в половину накала, как если бы в сети резко упало напряжение. Красноватые отсветы очертили резкие тени так что лица стали похожи на маски. Запахло, будто в медкабинете, где на сутки оставили включенной кварцевую лампу. Загудело басовой нотой так низко, что заныли зубы и заложило уши. Волосы зашевелились, потрескивая от мгновенно сгустившегося электричества и роняя синеватые искры. Дунуло порывистым холодом. Со стуком покатились по столам и по полу, Золотисто-красные и зеленые яблоки, оранжевые персики и абрикосы. Метнулись тени, и я ожидал уже вспышки молнии, удара грома, разверзшейся земли под ногами или сметающего все урагана, но не минуло и мига, как лампы, снова засветили в полную силу, и стихло гудение, и электричество перестало трещать в волосах. Все стало, как секунду назад. Только раскатились по белой плитке пола и по столешницам яркие фрукты. Керувим Ивштылай Шеда Матиах сидела у крайнего стола спиной к двери. Судя по тому, что ни дверь не скрипнула, не отворилось окно, и она, и Ишим Боб Шед Махриф, который воздвигся, скрестив могучие руки за спиной Яны, были в волновой форме и сейчас уже не походили на легкомысленных артистку или американца, скорее на олимпийских богов. Темные волосы и вштелай, разделенные посередине пробором и уложенные в толстые косы над высоким лбом, венчали строгий и правильный лик, черты которого немного смягчали прекрасно очерченные пухлые губы, чуть тронутые недоброй улыбкой. Она была в черном платье с высоким воротником — фасон которого словно набросал Ваня Каин в одном из своих альбомов, а Боб — в каком-то приталенном кителе цвета грозовой тучи, и телом он был похож на Геракла, а лицом — на порочного римского императора, со смолеными кудрями, надменным взглядом и капризно искривленным ртом. «Добрый вечер», — сказала Ивштелай. Яна злобно зыркнула на меня — Дернулась и вдруг обмякла на стуле. Глаза ее закатились, рот приоткрылся, тело медленно стало сползать на пол и свалилось бы, как мешок, если бы метнувшаяся Савва не подхватил ее подмышки. «Вышел месяц из тумана!» — прозвучал мальчишеский голос. «Вынул ножик из кармана!» Я обернулся направо. «Можгиах!» сидел во главе ряда из столов, напротив и в штылай, и выглядел как мальчик, которого бабушка собрала в гости. Русые густые вихры старательно расчесаны, нарядная цветная рубашечка застегнута под горлышко. Рослая старуха в черном стояла позади него, чинно скрестив руки на животе. Он внимательно обвел всех взглядом пронзительно-голубых глаз и продолжил, показывая по очереди на каждого буду резать буду бить все равно тебе водить мальчишеский палец остановился на яне она с силой выгнулась вырываясь из рук ильинского протяжно и с натужным хрипом вздохнула и упала на стол вытарщив глаза и тяжело отдуваясь не надо убегать — погрозил И Это нечестно. Яна побелела так, что веснушки казались черными. Голубые прежде глаза тоже почернели. Тонкие рыжие пряди прилипли к взмокшему лбу. Она выдернула у Савы руку, попыталась сесть прямо, но получилось как-то неловко, словно украденные кости и плоть кривовато наделись на то, что было истинной Яной. Она положила руки на стол и стала смотреть перед собой. Взглядом с ней встречаться сейчас совсем не хотелось. — Нарушение пакта Ноя — тяжкий проступок, — проговорил Мужгиах. — Примерно пять тысяч лет назад по местному времени ветхий днями принял решение больше никогда не применять массовое истребление в качестве средства влияния на результаты эксперимента. И всем это запретил с тех пор как мы знаем попытки нарушить запрет предпринимались неоднократно а дважды едва не увенчались успехом так мы все знаем что произошло с нарушителями стелла хищно улыбнулась сверкнув белоснежным оскалом не стоит так глупо улыбаться и вштылай в детском голосе задрожали угрожающие капризные нотки почему шестьсот лет назад устроили именно шеды, и никого из них уже нет с нами, и никогда больше не будет, потому что даже элементы их базового кода стерты, и сами символы элементов кода уничтожены. И лохим, который не соблюдает прямой запрет ветхого днями, ждет небытие. В сравнении с попыткой нарушить завет, Преступное использование дубликатов реальных живых людей выглядит сущей мелочью и в части тяжести проступка и по жестокости наказания. мыжгиях значительно посмотрел на Яну. В драматически сгустившейся тишине едва слышно шелестел вентилятор. «Дубликаты признаю», — равнодушно произнесла Яна, не поворачивая головы, — «а нарушать пакт Ноя не собиралась». «Умысла не было. Мы не будем играть в человеческий суд», — повысил голос в Это игра глупая и скучная — припираться о том, что и так всем понятно. Скажи лучше, на что ты рассчитывала? Что никто не заметит искусственного нарастания вероятности самоуничтожения человечества?» «На необратимость», — ответила Яна и усмехнулась. «К сожалению...» — вздохнул Мужгиах. Он протянул назад руку. Старуха выхватила из воздуха большую книжку в яркой обложке. «Золотая книга сказок», — успел прочесть я. «Вот что сейчас мы имеем...» — начал Мужгиах, переворачивая страницы. «Даже после уничтожения ишим янай лохим меген а ты будешь уничтожена, Янай...» Мы не сможем откатить сценарий сферы достаточно для того, чтобы устранить главное последствие ее действий. Сава Ильинский всегда будет являться обладателем не только решения уравнения универсальной бинарной волны, но и всех переданных ему и знаний, и сохранит память о произошедших событиях, сколько не перезагружаемые резервные копии сферы. Такое ядро необратимости довольно большая редкость, и здесь оно сформировано с опорой на события двадцатилетней давности. Таким образом, угроза фатальная для цивилизации войны не только сохранится, но будет расти по экспоненте, пока не реализуется с неизбежностью. Простой перезагрузкой то, что натворила Яна, и не исправить. Это может сделать только сам Савва. Мужгиах замолчал и посмотрел на ильинского я тоже посмотрел на него и и в штыла и бопы и даже старуха в черном в мгновение ока сжигающие города все уставились на саву и яна как то нехорошо улыбнувшись тоже повернулась и глядела на него и от этой улыбки ее мне стало не по себе ильинский провел рукой по волосам расправил плечи и осведомился. «А что, собственно, от меня требуется?» «Прекратить работу по проекту универсальной бинарной волны. Проще простого», — ответил Можгиах. «Нет», — сказал Савва. Мальчик нахмурился и перевел взгляд на Яну. «Скажи ему еще чего», — мотнула головой Яна. «Если мне в небытие, так хоть буду знать, что не зря». Ее тонкие бледные пальчики легли на ладонь Саввы, сжали ее, и он ответил на это пожатие. Настало время для козырных тузов в рукаве. Я хотел и не хотел этого разговора. Все равно, что рассказать ребенку о том, что Деда Мороза не существует, точнее, что Дедом Морозом все это время был пьющий сосед дяди Сеня, но выхода другого не было. Это не Яна, которую ты знал, Сава Гаврилович. Та девушка погибла почти двадцать лет назад. После визита к Леокадии Адольфовне я попросил кардинала навести справки, и он без труда собрал то немногое, что осталось от Яны и ее мамы. Так, несколько чернильных строчек на пожелтевшей бумаге, погребенные среди пыльных папок в железных ящиках необъятных архивов. А маме совсем мало... Только про связь с женатым чиновником из партийного аппарата, который в итоге бросил и ее, и свою внебрачную дочь, вернувшись к официальной семье. А я не чуть больше. Вот школа в родном для ее мамы Ростове-на-Дону, отличные оценки почти по всем предметам и твердый неуд по поведению. Вот характеристика от директора школы. В общении со старшими склонна проявлять дерзость и неуважительное отношение к авторитету. Вот диплом за победу на городской олимпиаде по математике. Вот привод в милицию за драку на танцах. Вот еще один диплом за спасение утопающего. Лето река, младший братишка-одноклассника, который пытался за ней ухаживать, падает в воду с самодельного плота. Никто не заметил, а она увидела. Вот то, благодаря чему в архиве осталась хотя бы такая малость. Проведена профилактическая беседа сотрудникам КГБ по Ростову и Ростовской области старшим лейтенантом Шипиловым по факту распространения слухов о новочеркасских событиях, имевших место. И вот последнее. 14 февраля 1966 года пьяный водитель, груженного кирпичом самосвала, не справляется с управлением на обледеневшей дороге и врезается в рейсовый автобус. Трое погибших, три женщины, 1933, 1930 и 1949 годов рождения. Две старших женщины, ее мама и тетя, они погибли на месте. Яна прожила в больнице еще два дня и умерла на рассвете 16 февраля. Так закончилась жизнь взбалмошной рыжей девчонки, умной, дерзкой и яркой, которая однажды летней ночью на плоту посреди озера, то ли в шутку, то ли в самом деле поверив, сказала другу мальчишке, что она — пришелец с далеких звезд, и которая два с половиной года писала потом, писала ему безответные письма. Сколько их было за полтора года, с сентября 1964 когда по случайности оказавшаяся дома Леокадия Адольфовна отправила в печку первый нераспечатанный конверт, до января 1966 когда огонь уничтожил последнее послание Яны. В каком из них она призналась, что выдумала про другие планеты, чтобы оправдать свой скорый отъезд из Ленинграда? О чем писала потом? спустя год, полтора, и как изменились бы сценарии в сфере вероятности, если бы любящая и строгая мама передала тогда сыну письмо от его пропавшей подруги? Сава смотрел на меня. Так верно первые исповедники смотрели на беснующихся язычников. То ли свет высшей истины в глазах, то ли тихого помешательства, и ответил. «Спасибо, Виктор». Но мне это хорошо известно. Я она все рассказала. Да, и про письма тоже. Это не имеет значения. Настал мой черед замолкать и бледнеть. Выход из физического тела не всегда бывает комфортным и легким. Иногда обстоятельства требуют довольно болезненных и драматичных решений. Например, как вот это с грузовиком. Или как сейчас с отказом прекратить работу над технологией которая потенциально может уничтожить человечество. Савва помолчал немного и продолжил. «Я чувствую себя немного виноватым за то, что пришлось вводить вас в заблуждение, главным образом представляя себя самого жертвой манипуляций». «Так оно и есть, Савва Гаврилович», — сказал я. «Что бы она ни говорила, что бы ты не придумал себе, так и есть». «Это вопрос веры», — ответил Савва. «У нас с вами она разная». «Какая вера, Савва Гаврилович? Ты же ученый!» Он засмеялся. «Негромко и с удовольствием. Так смеются совершенно счастливые люди». «А при чем тут наука?» «Знаете, я не являюсь сторонником научного детерминизма и не считаю, что наука способна полностью объяснить мир». Думать так — все равно, что считать, будто пейзаж Айвазовского или Куинджи можно исчерпывающе описать при помощи химического анализа холста и красок. А во-вторых, наука никогда не была моим выбором. Это был выбор мамы, а у меня просто неплохо получалось заниматься математикой. Честно говоря, подросткам я думал о том, чтобы бросить и математику, и физику, а сосредоточиться на астрономии, скажем а может и вовсе стать путешественником, или писателем, или спортсменом. В жизни столько всего интересного. Что ж не стал. У меня появилась цель, своя собственная, для того, чтобы продолжить научные занятия. Понимаете, когда Яна сказала мне тогда, что ей скоро нужно будет отправляться обратно, я схватился за голову.